от Жана Луи Леви, который устно оценил наш труд высоко, горячо похвалил картину, я не получил ни одной писульки. Никогда ни по какому либо поводу, или его плохо воспитывали, или он держал нас за людей третьего сорт. Может там было и первое, и второе. В мае сентябре В мае состоялась в Доме кино премьера, в июне поездка в Израиль с творческими встречами, в июле мы с Ниной ездили в отпуск на Валдай. Октябрь 20-го числа после изучения анализа врачи поставили Нине страшный диагноз. А еще несколько дней спустя она уже находилась в онкологическом центре в ожидании операции. Беда пришла неожиданно внезапно. На 7 ноября назначена новое интервью с президентом. Ноябрь. 3 ноября прекрасный хирург Михаил Иванович Давыдов сделал нейрооперацию. Операция была трудной, длилась долго. Больное перевели в реанимацию. 4 ноября умер Карлен Агаджанов, директор картины, мой друг. Вместе с Карленом Семеновичем мы фильмы невероятные приключения итальянца в России, служебный роман, небеса обетованные» и предсказания. Карлен был фанатиком кинематографа, человеком, на которого я всегда мог положиться, преданным другом. С его смертью оборвалась последняя нить, связывавшая меня с мосфильмом. В этом меня пригласил к себе Борис Николаевич Ельцин. Я в первый раз был в Кремле, там, где работает президент. Борис Николаевич сказал: "Я знаю, у вас тяжело больная жена. Она седьмое назначенный интервью. Вам, вероятно, сейчас трудно. Если хотите, отложим нашу встречу". Нина по-прежнему находилась в реанимации, куда не пускают родных. Преобде для меня делали исключение, на две-три минуты впускали. Но я ничем не мог помочь ей. Я маялся, не находил себе места, не знал, чем себя занять. Давайте не будем откладывать, сказал я президенту. Работа отвлечет меня от печальных мыслей. О чем будет интервью, спросил Ельцин? О том, как коммунист стал демократом. Объяснил я. Должен сказать, меня очень тронула деликатность Бориса Николаевича. 6 ноября панихида по Карлену в Армянской церкви Ваганьковского кладбища. 7 ноября съемка интервью на президентской даче. На этот раз была совсем другая ситуация, нежели в апреле. Перед референдумом Позади были страшные дни 3 и 4 октября. В момент нашего интервью Ельцин обладал безграничной властью, поэтому и спрос с него был иной. Кроме того, за мной за плечами стояло невыразимое горе смертельная болезнь любимой жены. И я решил, что особенно церемониться не стану. Практически у всех Президенту набралось немало острых, нелицеприятных вопросов. И я решил, что буду как бы выразителем скопившихся недоумений, озадаченностей, буду спрашивать обо всех странностях, о загадках, о дурдоме, которого так много в политике и стране. Ельцин не ожидал от меня, в особенности после апрельской программы, Такого резкого напора и поначалу даже немножко растерялся. Но он опытный боец. А в этой беседе показал себя человеком честным и искренним. Он не кривил душой, не врал, не старался казаться лучше. Он мог ведь и прервать эту съёмку, отменить ее, но он пошел до конца. Когда ему нечего было сказать, он выдохнул У меня нет ответа. Я спросил у президента о сносе Патиевского дома. А ведь это случилось, когда он был главным человеком в Свердловске.